Загадочный запах. «Чем это воняет, детки?» — закричал смеховик со своего пляжа. Он намазался маслом для загара и подтягивал какой-то прохладительный напиток, потому что было очень жарко. «Воняет?» — переспросили дети беззаботными голосами. «Это точно не запах сернистых источников. Скорее пахнет одновременно туалетом и немытыми ногами». — сказал смеховик и скривился. «Кто-то из вас испортил воздух?» Дети огляделись. «А, я вспомнил!» — заявил Рёкви. «Сейчас же сезон большого пука у бегемотов!» «А зебры как раз в этом месяце проветривают копыта!» — добавил Бример. «Вы что, смеетесь, дети? Тут же невозможно находиться из-за вони!» С этими словами смеховик побрызгал на себя духами. Такими крепкими, что вокруг него попадали на землю мухи. Повисло долгое молчание. «Да мы пошутили!» — сказала наконец Маргарет, которая велась словно пчела вокруг цветущей вишни. «Нам так скучно мыться под водопадом, что мы больше не хотим туда ходить». «Вдруг мы смоем волшебную пыльцу!» — добавили другие. «И поэтому мы перестали мыться». «И вы не задыхаетесь от этой вони?» — спросил смеховик и зажал нос. «Если лететь достаточно быстро, то ветер сдувает весь запах», сказала Маргарет и пролетела стрелой мимо смеховика. «Друзья мои, но это же так легко исправить!» «Ты знаешь, как нам помочь?» «Я всегда знаю, как помочь», — ответил смеховик. «Пойдемте на сверкающий водопад». Дети тут же повернули к водопаду и пролетели над головой смеховика, как целая орава чаек, а сам он пошел по тропе. Водопад низвергался в ущелье с невероятным шумом, а когда сквозь облако пены просвечивало солнце, над ним раскидывалась огромная величественная радуга. Грохот от водопада стоял такой, что детям и смеховику едва было слышно друг друга. «Смотрите, как это печально, ребята!» Прокричал смеховик и бросил взгляд вниз В бездонное ущелье «Что печально?» Удивленно отозвались дети «Целый водопад простаивает зря» «Он красивый!» Прокричала Маргарет «Только малыши просто так глазеют на водопады Смотрите хорошенько на меня» Смеховик закатал рукава Взял молоток И стал колотить по радуге в ущелье, пока не сбил из нее небольшой шарик. Потом он смешал брызги и шум водопада так, что получилась коричневая каша, которую он запихнул в кувшин вместе с шариком радуги. Без радуги, без брызг и без шума водопад просто безвольно сочился в ущелье, как сопля. «Что ты сделал?» прошептали дети, вслушиваясь в тишину. Я приготовил волшебный эликсир из шума воды и брызг пены и радуги, чтобы вам никогда больше не надо было мыться, сказал смеховик и встряхнул кувшином, а потом обрызгал эликсиром всех детей. Волшебный эликсир? Это эликсир Тефлон — отталкивающий загрязнение. От него вы станете такими гладкими, что грязь или испражнения никогда к вам не пристанут. И от нас никогда не будет плохо пахнуть? Пока вы покрыты тефлоном, нет. И нам больше никогда не надо будет умываться в брызгах водопада? А вы попробуйте хотя бы поваляться на земле. Ребята стали кататься по земле, но она к ним не прилипала. Тогда дети взяли самую отвратительную грязь, какую только могли найти. Собачье дерьмо, заплесневившие бананы, дохлых мух и тигриную мочу. И стали кидаться ею друг в друга. Произошло то же самое. Нечистоты к ним не прилипали. У них были чистые-чистые руки, ноги, Попы даже за ушами было чисто. Дети стали такие чистенькие, что от них совсем ничем не пахло. «Благодаря великолепному эликсиру тефлон вы стали такие скользкие, что даже не сможете взяться за руки или обняться», — продолжал славный смеховик с улыбкой. У него были ровные белые зубы, словно кусочки сахара. Дети попробовали взяться за руки, но не смогли удержаться — Они стали гладкими, как лососи, и скользкими, как угри. Они попытались обнять друг друга, но как бы крепко они ни цеплялись, обхватить друг друга оказывалось невозможно. Но дети продолжали хохотать, ведь летать-то они могли, потому что волшебная пыльца бабочек оказалась под покрытием из эликсира. «Здорово! Ты не только самый славный человек во Вселенной!» «Ты еще и самый находчивый!» — сказал Бример смеховику. «А сколько стоит твой эликсир-тефлон?» «Ну, совсем немного. Еще чуть-чуть юности». «Всего несколько процентов?» — спросили дети. «Да, еще всего парочку процентов». Дети решили, что это совсем недорого. Чуть-чуть юности из бездонного источника в обмен на то, что больше не надо будет мыться в холодных брызгах водопада. «Ура славному смеховику!» Дети затанцевали в синем небе. Вот теперь у них все лучше некуда. Можно летать, куда вздумается. Солнце светит круглые сутки, небо ясное и синее, а сами они покрыты волшебным эликсиром тефлон и всегда будут чистенькие. «А теперь вы готовы к воздушным гонкам века?» — прокричал смеховик. «Еще быстрее, еще интереснее, еще веселее!» «Ура!» — воскликнули все дети. «Сейчас-то мы повеселимся!»